Глава шестьдесят Через неделю, 29 января 1820 года, старый король скончался. Бедный безумный Георг Третий наконец уступил трон своему толстому и распутному сыну. Высший свет лишь пожал плечами, и все пошло своим чередом. К тому моменту я уже начал новую жизнь, но скорее по счастливой случайности, чем по собственной воле когда тебя подхватывают волны, иногда благоразумнее не бултыхаться и звать на помощь, а лежать неподвижно и довериться благосклонности течения. Семейство Джем по-своему было воплощением этой самой благосклонности. Они жили в высоком узком доме близ Стрэнда. Третий дом погонт корт был одним из полуразрушенных строений, сгрудившихся вокруг темного двора и напоминающих пожилых дам, ограниченных в средствах, которые удаляются от мира, находят приют и черпают силы в компании себе подобных. Когда я зашел за своими шестью шиллингами, то увидел в окне объявление, что одна из комнат сдается. Лестницу только что подмели, и кто-то попытался почистить дверной молоток, хоть и без особого успеха. Миссис Джем меня не забыла, Без всякого напоминания она отперла один из ящиков кухонного стола и вытащила конверт с шестью шиллингами. Я спросил про комнату. Она поднялась со мною по лестнице и показала мансарду с узкой кроватью. Я был почти уверен, что миссис Джем не позволит никому утащить что-то из моих пожитков. Через пару минут мы пришли к договоренности. Я плачу арендную плату за неделю вперед, еда и постельное белье оплачиваются отдельно. Наше соглашение должен был утвердить мистер Джем, очень тучный мужчина, который большую часть времени проводил в постели. Но это оказалось лишь формальностью. Точно так же парламент отправляет проект закона монарху для получения королевской санкции. Мистер Джем некогда был плотником и даже имел бригаду собственных рабочих, но несчастный случай стоил ему правой руки. «Учитель!» — пропыхтел он. «Мне как раз нужно написать письмо. Я был бы вам премного обязан, если бы вы мне помогли. Премного обязан». Он махнул крюком, заменявшим руку. «Я не могу теперь аккуратно писать, сэр. По крайней мере, так аккуратно, как мне хотелось бы». Я усомнился, что он вообще может написать что-то, кроме своего имени. Письмо оказалось прошением человеку, на которого он некогда работал. «Следующий вечер я провел, безуспешно пытаясь объяснить миссис Джем, что подбивать счета на бумаге можно с тем же успехом, что и в голове. А еще через несколько дней, сам того не желая, я стал частью небольшой общины, состоявшей из семейства Джем и их жильцов. Нас объединяла бедность и потребность в услугах друг друга». Мистер и миссис Джем, а также их отпрыски, властвовали в подвале и на первом этаже, не считая гостиной в передней части дома, которую они сдавали человеку, изготавливавшему поддельные неаполитанские мандалины и заполнявшему дом запахом стружек и лака. В комнатах на верхних этажах гнездились остальные жильцы, но не в таком хаосе, как в трущобах сент Джайлс, а на порядочном расстоянии друг от друга». Помню вдову, которая стирала за деньги одежду, и мужчину, владевшего кофейной лавкой на Флит-стрит. Одноногого матроса, который был нежной и бесконечно изобретательной нянькой для младших джемов. Русскую пару, знавшую лишь несколько слов по-английски. Они сбежали из России, опасаясь преследования полиции, и всегда были готовы напоить вас чаем из блюдечка. Разорившегося письма водителя, который работал в Сити, пока позволяло здоровье. Я же, в свою очередь, помогал подбивать кто кому и сколько должен, пытался научить младших джемов алфавиту и писал письма любому, кто был готов заплатить за это. Нет, Гонд -Корт, это вам не Сент-Джайлз. Быть бедным тоже можно по-разному. Миссис Джем твердо решила, что ее жилище должно быть респектабельным. По воскресеньям она водила маленьких джемов в церковь два раза в день, и мистера Джема тоже, если получалось. Она правила своим королевством с суровостью амазонок. Когда она увидела, как Швия с третьего этажа в своем лучшем платье расхаживает туда-сюда по хей-маркет, где собираются девицы легкого поведения, она вышвырнула несчастную девушку и ее пожитки на улицу. Чтобы быть бедным, но респектабельным, нужно быть еще и безжалостным. Мы с миссис Джем поладили. Она поверила мне на слово. Все, что она знала, — моя тетушка порядочная женщина. Я образованный человек, полный всяких книжных премудростей. Я сказал, что только что вернулся в Лондон, потеряв работу не по своей вине. В детали я вдаваться не стал, до этого и не требовалось, пока мое поведение продолжало оставаться удовлетворительным. Шло время. Миссис Джем, чья невидимая паутина влияния распространялась намного дальше пределов гонт корт находила мне среди своих друзей и знакомых то учеников, то заказы на письма. Как Дэвид По, я стал писарем, скромным выразителем мыслей других людей». В общем, моя жизнь налаживалась. Я был бедным, но не нищим. У меня были заказы, пусть и не слишком много. Я не питался деликатесами, но мой желудок всегда был полон. Я имел крышу над головой, и меня окружали люди, которые вполне подружески считали меня своим. Из окна комнатки в ясные дни я видел крыши, крытые шифером, дымовые трубы и голубей, а по ночам небо светилось нездоровым желтым светом, а вдали поблескивали огни Вест-Энда. Я обгонял сам себя. Февраль сменился мартом. Я почувствовал определенную гордость за свою жизнь, поскольку даже год назад... Да что уж там, даже полгода назад подобная независимость и самодостаточность казались несбыточной мечтой. Я изменился. Мой разум снова стал единым целым. Но не могу сказать того же о своем сердце. Не проходило и дня, чтобы я не думал о Софи. Мое однообразное существование оставляло достаточно места для размышлений и мечтаний. Я сотню, нет, тысячу раз воскрешал в памяти тот день в Глостере, пытался воспроизвести каждое слово, каждый жест, все, что произошло между нами с момента первой встречи возле школы и до той ужасной минуты, когда Софи увидела, как мисс Карсуэл выскользнула из дверей классной комнаты». Почти каждый день я находил возможность посетить таверну или кофейню и почитать какую-нибудь газету. Таким образом, я наткнулся на краткую статейку в Морнинг-Пост касательно дознания по делу миссис Джонсон. Сэр Джордж ухитрился все сделать очень аккуратно и осторожно. Из статьи я узнал, что миссис Джонсон, жена морского офицера, несущего службу в Вест-Индии, неудачно упала в леднике соседского имения, отчасти по причине неблагоприятной погоды». Она ударилась головой и тут же умерла. Коронер вынес вердикт — смерть в результате несчастного случая. Да, отчет был точен, но далеко не полон. Так и закончилась жизнь миссис Джонсон. Ее аккуратно запаковали и предали забвению. В начале марта, по прошествии положенного срока, лондонские газеты объявили о помолвке сэра Джорджа и мисс Карсвул. Спустя несколько дней я видел заметку, что мистер Карсуэлл с семьей вернулся в Лондон и поселился в своем особняке на Маргарет-стрит. Интересно, София и Чарли приехали с ними, а Эдгар уже вернулся к мистеру Брэнсби. Семестр в Сток-Ньюингтоне начался 1 февраля. Мне хотелось бы знать, уверена ли мисс Карсуэлл в своем семейном счастье. Педант? Он и есть педант, пусть даже имеет титул баронета и готов положить состояние к ее ногам». В этот период я лишь раз общался с бывшими коллегами. Последний день января я написал Эдварду Денси, поблагодарил за доброту, не вдаваясь в детали о природе этой доброты, и попросил запаковать мой сундук и оставить у себя, пока я не смогу его забрать. Я вложил в письмо небольшую сумму денег, дабы возместить его расходы, однако не указал обратного адреса, добавив, что буду рад снова написать ему, как только обживусь». Вместе с письмом я отправил записку мистеру Бренсби, выразив сожаление, что обстоятельства вынудили меня столь внезапно отказаться от места и попросив его в качестве компенсации взять причитающиеся мне жалование. Разумеется, я читал газеты по другой причине. К моему несказанному облегчению нигде не упоминалось о похищенном кольце и розыске Томаса Шилда. Я поверил, или, по крайней мере, понадеялся, что, отпугнув меня и лишив работы, Стивен Карсуэлл решил оставить меня в покое, Возможно, потому что удовольствие от мести несравнимо с опасностью скандала, который может разразиться в столь важный для дочери период. Ему не хотелось подвергать риску само существование внука, гипотетического карсуала Руиспиджа, и его блестящее будущее. Единственное, что все еще связывало меня с прошлым, было кольцо покойной Амелии Паркер. Я не смог заставить себя выкинуть кольцо в Темзу, что было бы самым благоразумным решением. Ведь это единственное, что осталось на память о Софи Франт. Я бы вернул кольцо владельцу, если бы знал, кому оно принадлежит, а пока что спрятал его в глубокой щели в одной из балок, идущих вдоль всей комнаты. Я замазал щель, раскрошенной штукатуркой, через некоторое время паук сплел вдоль трещины свою паутину, и я надолго забыл о существовании кольца. Я порвал с моей прошлой жизнью. Да, я не был счастлив в те дни, зато считал, что мне ничто не угрожает».